Глава 63. Я видела Хартля в ярости, когда он защитил меня от своего же подчиненного. Видела его в страсти, когда он целовал меня так, что кружилась голова. Видела его безразличным и высокомерным. Но сейчас он выглядел совершенно иначе. Он был спокоен, но это спокойствие давило сильнее, чем воздействие второго дракона, когда он только появился на поляне. Я поняла, что никогда до этого не осознавала всей мощи огненного дракона, А это было страшно. Хартли бросил на меня беглый взгляд, коротко кивнул в сторону дома и, не тратя время на слова, атаковал незнакомца. Я попятилась, но не удержалась на ногах и прихнулась на пятую точку. Воздух уплотнился, задрожал от магии, стало тяжелее дышать. Я отползла на пару метров, но меня будто придавило к земле. «Эмили! Эмили!» Федора плакала и тянула меня за руку, пытаясь помочь подняться. С другой стороны оказался Дейв. Бледный с прокушенной до крови губой, он тоже тянул меня наверх. А в нескольких шагах от нас разворачивалось настоящее сражение. Магия хлестала во все стороны. Огонь, черные стрелы, практически невидимые бритвенно острые воздушные потоки. Я с трудом могла уследить за этим противостоянием. Но как бы ни был силен Нетон, его противник не уступал ему. С помощью Фёклы и Дейва я оказалась на ногах. Хотела бежать к дому Неттана, но огонь хлестнул в нашу сторону, отрезая от спасения. «Федора, бегите в лес!» Я ненадолго повернулась спиной к поляне и подтолкнула Федьку в спину. «Спрячьтесь у Аники! Я отведу ее к нам!» Твердо сказал Дейв, и я кивнула. «Так даже лучше. Дом Мэрион находится дальше отсюда, так что в случае чего их точно не зацепит». «А ты?» Федора повернулась и вцепилась в мою руку. «Я без тебя не пойду!» Помни, что ты мне обещала? Если скажу «беги», ты должна бежать. Напомнила я наш уговор. «Беги, Федечка. Со мной все будет хорошо. Обещаю». Пришлось самой отцепить маленькие пальчики от своей руки. И снова не сильно подтолкнуть Федору. Мне помог Дэйв. Он потащил Федору за собой, не слушая ее возмущений, а я осталась на поляне. Разум твердил, что мне тоже нужно бежать. Спасаться, но я не могла. И не потому, что не хотела. Я была уверена, что Нетан справится. Он ведь самый сильный дракон в королевстве. Я просто не могла покинуть поляну. Не могла преодолеть невидимый барьер, свободно пропустивший Федору с Дэйвом. Видно, этот дракон решил сделать так, чтобы я не сбежала. Так что мне ничего не оставалось, как вжаться спиной в невидимую преграду и ждать исхода. Первым в дракона обернулся незваный гость. Он взмыл в небо и попытался опалить струи огня Нетана. Но Нэтан отстал от него всего на долю мгновения. Увернулся от пламени, и два дракона сошлись в воздухе. Я присела от грохота. С неба вниз рухнул воздушный поток, гонимый крыльями. Отрёва двух драконов заложила уши. Я заметила, как из дома Хартли выскочил Оайт и две немолодые женщины. Заметались в страхе, глядя на огонь, который до сих пор опоясывал дом и снова скрылись за дверью. «Да и на Хартли!» Через несколько минут со стороны леса донесся мужской крик. Я обернулась и увидела, что Уайт машет мне рукой, призывая спрятаться в лесу. Видимо, они смогли выбраться через окна, там, где пламя не доставало до дома. «Уходите!» — крикнула я, понимая, что осталась одна. «Если сейчас Хартли вдруг не справится, меня ничто и никто не спасет. Я сцепила пальцы в замок и сжала руки перед собой. Магия внутри бушевала, чувствуя близость Нетана. Рвалась помочь ему, но я боялась, что, если вмешаюсь, Хартли отвлечётся и проиграет. Поэтому просто беззвучно шептала слова поддержки. Каким бы ни был Нэтан Хартли, сейчас он моя единственная надежда. Бой драконов в Неме был ещё страшнее, чем бой магов на Земле. В ход пошли когти и зубы, я с трудом различала двух похожих крылатых ящеров. Могла узнать моего огненного дракона только по ярко золотым глазам. У второго глаза были черными, как два безжизненных камня. Нэтан, пожалуйста. Прошептала я, когда второй дракон обрушил на Хартле удар сильного хвоста. Натана швырнула вниз, но он удержался в воздухе, развернулся на месте и рванул вверх, обнажив зубы. Второму дракону досталось по полной. Нэтан трепал его, будто листок бумаги. Тот пытался отбиться, пытаясь вырваться из схватки над тщетно. И когда Нэтан нанес решающий удар, я вскрикнула, увидев, что дракон сейчас рухнет прямо на мой дом. Но этого не случилось. Второй дракон рывком освободился из зубов Неттона, оттолкнулся прямо от воздуха и когтями пропорол чешую Хартли на боку. Уши заложила от драконьего рева. И вот тогда я увидела, на что способен огненный дракон. поглощающее пламя обрушилось на второго дракона. Сгорал даже воздух, стало трудно дышать. Меня опалило жаром, и я присела, накрыв голову руками. Пламя вспыхнуло вокруг, застилая взор. Раздался чудовищный грохот, рев переходящий в хрип. Вздрогнула земля, а когда огонь рассеялся, я поняла, что все кончено.